Глава 2. Финансовая грамотность. 1. Основы финансовой грамотности. Финансовая грамотность это умение понимать и управлять своими финансами. Это включает в себя знания о доходах и расходах, умение составлять бюджет, понимание принципов инвестирования и планирования на будущее. Миллионеры отличаются высокой финансовой грамотностью. Они понимают, как работают деньги и применяют стратегии, чтобы их деньги работали на них. Они также осознают важность долгосрочного планирования и сохранения финансовых ресурсов. В этом разделе рассмотрю основы, которые помогут вам стать финансово грамотными и уверенно управлять своими финансами. Разберу простые, но мощные концепции, которые помогут вам преуспеть в финансовой сфере и создать благополучное будущее для себя и своей семьи. Первый важный аспект финансовой грамотности. Это понимание доходов и расходов. Вы должны знать, сколько денег вы получаете и на что их тратите. Записывайте свои финансовые операции и анализируйте свои траты. Это поможет вам определить, в каких областях можно сэкономить и как распределить деньги более разумно. Далее необходимо разобраться в понятиях активов и пассивов. Активы – это то, что приносит вам доход, например, инвестиции или недвижимость. Пассивы, в свою очередь, требуют затрат, например, автомобиль или кредит. Стремитесь к тому, чтобы ваша финансовая составляющая состояла преимущественно из активов, которые приносят вам доход, а не из пассивов, которые сокращают вашу финансовую свободу. Другим важным аспектом финансовой грамотности является умение бюджетировать. Создание простого бюджета поможет вам понять, какие расходы являются необходимыми, а какие – лишними. Распределите свои доходы по категориям и приоритетам, чтобы обеспечить финансовую стабильность и достижение ваших финансовых целей. И, наконец, не забывайте о значимости финансового образования. Читайте книги, посещайте семинары и слушайте подкасты о финансах. Поддерживайте свое финансовые знания в актуальном состоянии, чтобы быть в курсе последних тенденций и стратегий в мире финансов. Второе. Разумное инвестирование. Одним из важных аспектов финансовой грамотности является разумное инвестирование. Миллионеры понимают, что инвестиции – это один из ключевых способов увеличения своего состояния. Они знают, как выбирать правильные инвестиционные инструменты и распределять свои средства для достижения максимальной доходности. Но как сделать разумные инвестиции? Важно проводить анализ рисков и доходности изучать финансовые инструменты и рынки и, конечно же, диверсифицировать свои инвестиции. Исследования показывают, что инвестиции в различные активы, такие как акции, недвижимость или облигации, могут привести к значительному росту вашего богатства в долгосрочной перспективе. Важно разбираться в основах инвестирования, диверсифицировать свои инвестиции и обратиться к финансовому консультанту, чтобы получить профессиональные советы. Миллионеры также понимают важность диверсификации распределения инвестиций по различным классам активов и рынкам. Они стремятся снизить риски и обеспечить стабильный рост своего портфеля. Третье активы против пассивов. Еще одним важным аспектом финансовой грамотности является понимание разницы между активами и пассивами. Миллионеры стремятся создать пассивные источники дохода, которые генерируют прибыль независимо от их активной работы.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 арендная плата или дивиденды от инвестиций.